Глава т р е За туфлями я побежала этим же вечером, выбрала подходящий момент и направилась вниз по улице, искать обувную лавку. Вокруг сновали люди, добротные, средний класс горожан, и никто из них не смотрел на меня, словно на кучу мусора. В их глазах я была обыкновенной прислугой, да, в б е д н ы й и потрепанные одежонки, но вполне п р и л и ч н ы й к а к же здорово ощущать себя человеком!» – подумала я, разглядывая витрины. В кулаке были зажаты монеты, а на губах расцвела улыбка. Жизнь казалась прекрасной. И надо же было случиться так, чтобы именно в этот самый момент на улице появились несколько всадников на вороных жеребцах. Они лихо пронеслись между ринувшимися в разные стороны горожанами, Я же замешкалась от неожиданностей и едва не попала под копыта. — Эй ты, б р ы з ь с дороги! — рявкнул один из них, замахиваясь хлыстом. — Смотреть нужно, куда прешь! — пробурчала я, отскакивая. — Разъездились тут мажоры доморощенные. И с к а з а л э т о вроде негромко, и... и отскочила стремительно, но хлыстом по шее все же получила. Кожу обожгло, на глазах выступили слезы. — Скотина! Рука, державшая деньги, разжалась, монеты выкатились на дорогу и тут же затерялись под ногами прохожих. Всадники уехали дальше, а я осталась стоять, прижимая ладони к наливающейся кровью отметине. Это люди графа Бертрана Ренье. Рядом неожиданно оказался крот. Он поддержал меня за локоть и увел в закоулок. А тот, кто тебя ударил, один из его сыновей. Придурок! — Согласен, гнилая душа. Второй-то достойным наследником вырос, а вот этот слишком любит власть демонстрировать. Я кивнула, запоминая сказанное. — Значит, графский сынок. Жаль, морду его не разглядела. Выдался бы случай, расквиталась. — Пришла в себя, — спросил крот. — Да, спасибо большое. Опять вы меня выручаете. — Это просто ты опять попадаешь в беду. Он почесал бороду. Куда шла-то? По делам? Обувь прикупить хотела. Дегресс у д и л деньгами. Да только монеты потеряла, когда по шее получила. Ответила я. А, так это твои были. Крот отер т грязные ладони о пузо и полез в карман. Держи, растеряша. Обувь в тот вечер все-таки купила. Черные туфельки-лодочки без каблучка. Так идеально сидели на ноге, что почти не чувствовались. И вышли недорого, даже сдача осталась, которую я тут же вручила Кроту. — Это еще зачем? — смутился он. — Не стоило. — Вы чудесный человек и заслужили благодарность. Я поцеловала его в чумазую щеку. — Спасибо, девонька! — Крот скривил рот в полуусмешке. — Так говоришь, будто и впрямь что-то достойное сделал. Очень достойная, даже не сомневайтесь. Вернулась в лавку я только к ужину. Умылась, расчесалась, отправилась на кухню, но стоило сесть за стол, как Эмми громко взвизгнула. «Что это такое?» Она откинула в сторону мою косу и оголила след от хлыста. «Ах, бедняжка, кто же посмел? Дегре, Жан, вы только посмотрите!» Видимо, о т м е т и н о в ы г л я д е л о действительно плохо, так как мужчины забеспокоились. «Откуда?» Дегре был, как всегда, немногословен. «Один из сыновей графа Ренье постарался», — призналась я. «Да вы не тревожьтесь, уже почти не болит. Сама виновата, вовремя не отошла с дороги». «Совсем распоясался», — возмутился Жан. «Можно подумать, самый родовитый в Берузе». и поблагороднее люди имеются, но они такого себе никогда не позволяют». Эмми захлопотала, притащила какую-то мазь, сказала, что на пару часов хватит, о на ночь она сделает примочку из целебных трав. «Матушка Эмми неплохой знахаркой была», заметил Дегре, наблюдая, как ловкие руки девушки обрабатывают след. «Мастерски с травами управлялась, знала, какие для лечения брать, а какие в пищу хороши». Ухарила так, что соседи в гости захаживали пробу снимать. «А сейчас никто не ходит», — с упреком пожаловалась Эмми. «Готовишь плохо». «Готовлю хорошо. Никто, кроме вас, не жалуется». Дегрэх мыкнул. «И я не жалуюсь. Успокойся. Вкусно, сытно. Что еще надо? А гости м «Нечего тут им делать». Когда с делами было покончено, а время клонилось к ночи, я, вооружившись свечой, направилась в свою новую комнату. Точнее, в комнату Эмми. Но теперь-то она наполовину моя, правда? Как и говорил Дегре, там уже лежал т ю ф я к Жан пообещал к концу недели вторую кровать справить. Эмми выдала свежее постельное белье. Он так-то парень рукастый, ловелась, конечно. но если близко к себе не подпускать, то все хорошо». Она забралась ногами на свою постель. «Вы, наверное, с рождения знакомы?» — поинтересовалась я, растила с я простынь. «Нет, что ты! Его Дегре с супругой за год до пожара привезли!» Эмми покосилась на дверь и быстро-быстро зашептала. «Ходят слухи, что он у себя какую-то девку обрюхатил, а потом сюда сбежал, чтобы не жениться. Но я не верю, Дегре не стал бы в таком деле его покрывать». «Застелила? Идем, шею обработаю». Она прикоснулась к отметине, и я зашипела от боли. «Смирно сиди!» — шикнула девушка. «Такая большая, а потерпеть не можешь». «Сколько тебе, кстати?» «Двадцать пять». ь у, -у, у замуж давно пора. Надо попросить хозяина, пусть мужа хорошего подыщет». «Не надо!» — улыбнулась я. «Как-нибудь сама. Ну, как хочешь». Эмми аккуратно приложила к шее. смоченную во тваре марлю. — А мне семнадцать. — Ты не думай, я замуж тоже не тороплюсь, хотя Дегрег как-то чуть не просватал. Она хихикнула. — Я тогда суп пересолила. Он рассердился, сказал, что обязан воспитать меня умелой работницей в память о матушке и выдать замуж. И раз с готовкой не получилось, то с замужеством-то точно не прогадает. Мы с Жанном его еле отговорили. — А твой отец Я повернула голову, чтобы было удобнее. Отец тоже погиб в пожаре. Эммин нахмурилась. — Жив, но говорить о нем не буду. Лучше принесу нам с тобой чай, хочешь? И сладкие булочки. — Хочу. Девушка закончила с лечением и, велев сидеть, не двигаясь, ушла на кухню. А я от нечего делать принялась осматривать спаленку. Старенький комод, узкий платяной шкаф, столик с зеркалом. На столике небольшой, обгоревший семейный портрет. Молодая женщина, маленькая девочка и... Крот? На следующий день, около трех часов пополудня, в лавке появился покупатель. Я изумленно замерла с метлой в руках, боясь спугнуть. Думаю, Жан удивился не меньше. Особенно, когда разглядел клиента получше. Это оказалось невероятной красоты женщина, с фарфоровой кожей и небесно-голубыми глазами, а ее точеная фигурка была столь изящна, что Жан буквально расплылся в восхищении. — Ах, наверное, я не вовремя, — проворковала она, бросив быстрый взгляд на метлу. — У вас уборка? — Что вы, что вы! — воскликнул Жан и засучил рукава. — Мы работаем. Поломойка уже все закончила и уходит. София, слышишь, поломойка уходит. — Ухожу, — согласилась я. Отложив метелку, в сторону торопливо вышла, но дверную створку закрыла не полностью, оставляя крохотную щель, которой сразу же прильнула. — Чем могу помочь, прекрасный госпоже? Жан обратил все внимание на покупательницу. — Мне бы новые шнурки для корсета. Женщина улыбнулась. — О, этого у нас в избытке. Жан сорвался с места, но, вытряхнув содержимое двух коробок, которых мирно покоились носовые платки, занервничал. Шнурки не находились. — Что же вы мешкаете? — нетерпеливо поинтересовалась дама. — Ищу самые красивые. — Ах, давайте все, я сама выберу подходящие. Но проблема была в том, что подходящих не было. Вообще никаких не было. Я вздохнула. Жан сегодня утром самолично отнес товар на склад, но, видимо, Приятная внешность покупательницы отбила ему память. Незадачливого дон Жуана стало жаль, поэтому я слегка приоткрыла дверь и шепнула. «Склад!» «А?» «Склад! Ты отнес их на склад!» Жан встрепенулся. «Прекрасная госпожа!» Он подскочил к женщине и поцеловал ей руку. «Не соблаговолить или подождать три минуты? Моя помощница сейчас принесет самые лучшие шнурки!» Те, что лежат в этих ящиках, недостойны оказаться на вашей прелестной талии. «Так и быть, соблаговолю!» — улыбнулась красотка, демонстрируя ямочки на щеках. «София, тащи скорее!» — я ринулась на склад. Что он обещал? Самые лучшие? Интересно, как выбрать лучшие из худших? Отыскав несколько приемлемых, попыталась их красиво сложить, но потом плюнула и понесла так. — Держите, хозяин, — сказала я, подавая шнурки Жану. От такого обращения он поначалу опешил, а потом смекнул. — Спасибо, София, можешь идти. Я вернулась на наблюдательный пункт, прильнув к неприкрытой щели, а Жан принялся отыгрывать роль хозяина. Демонстрировал товар, флиртовал и обещал неземные скидки. Женщина явно осталась довольной. — Вот может же, когда захочет. шепнула я, как только за красавицей закрылась дверь. Она унесла с собой не менее четырех шнурков. Я точно видела. Жан с обожанием смотрел ей вслед. «София, я влюбился!» «Это чудесно!» усмехнулась я. «Просто замечательно, когда сердечная привязанность и торговая выгода ходят рука об руку. Скидки вышли не слишком большими. Вообще не было скидок. Мечтательно ответил он. Я вздернула брови. Неужели в Жане проснулась коммерческая жилка? Ты продал по полной стоимости? Нет. Только не говори. Я их подарил. Жан перевел взор на меня. Это же просто шнурки. С такой ж е н щ и н ы было бы неправильно брать деньги за всякую мелочь. Адурманин. Вердикт д е г р э был неутешителен или приворожен. «Что теперь делать? Моих знаний не хватит!» Эмми всхлипнула. «Ждать, если сам захочет, то очухается, а если нет...» «Ну что ж, запрем в комнате, чтобы не сбежал!» Я взглянула на д е г р э Он был сосредоточен и старался казаться спокойным, но легкую дрожь в руках скрыть не мог. «Это опасно?» — спросила я. «Он может сойти с ума!» Эмми разрыдалась. А может, выпрыгнуть в окно или напасть на кого-нибудь из нас, если решит, что мешаем соединиться с любимой?» Виновник наших переживаний сидел смирно, уставившись в одну точку и не разговаривал. После ухода прекрасной блондинки Жам несколько часов ходил присмиревший и задумчивый, все вспоминал небесный цвет ее глаз. Потом, словно встрепенувшись, начал сочинять стихи. Мы лишь посмеивались над незадачливым влюбленным, пока Жан внезапно не собрался прогуляться. «Куда это ты?» — недоуменно спросил Дегре, отрываясь от перечитывания старых договоров. «Ночь на дворе». «Я должен ее найти!» «Кого?» «Мою любовь!» Что под этими словами он имеет в виду конкретного человека, мы поняли сразу, так как Жан отыскал все имеющиеся в доме шнурки, смотал их в огромный клубок и вознамерился наградить таким подарком красотку, если, конечно, найдет. И как же имя прекрасной незнакомки! Дегре все еще посмеивался, не понимая масштаба надвигающейся катастрофы. «Не знаю, а живет где? Не ведаю! Но не беда, я отыщу! Прямо сейчас отыщу!» Жан направился к выходу, босиком, и тогда всем стало не до смеха. «Эй, товар-то оставь!» — рявкнул Дегре, преграждая путь и отбирая клубок. «Чего удумал? Пусти!» «Да стой ты, дурак! Куда собрался? К ней!» Нетерпение в голосе Жанна сменилось злостью. «Так, а кто еще эту девку видел?» «София видела! Она не девка!» «София не девка, а белобрысая твоя, похоже, п о т о с к у х а еще та!» Дегре поманил меня пальцем и приказал пересказать знаменательную встречу в подробностях, а потом посуровил. «Подарил, значит, и тебя это не насторожило?» «А что могло насторожить?» «Не поняла я. Жан любвеобильный, вы сами говорили. Думала, он каждой симпатичной мордашке подарки делает». «Напрасно думала. Он кобель, конечно, но скупой и прижимистый. И если расщедрился на подарок, значит, не в себе». «Но, может, все не так страшно?» Я осторожно подошла к Жану и тронула его за рукав. «Ты приятный молодой мужчина. Зачем тебе глупенькая блондинка?» «Она не глупенькая». «Хорошо. Но если тебе нравятся именно светловолосые, лучше э м и презентуй свой подарок, хоть товар в лавке останется». «А то скоро торговать будет нечем!» «Ты не понимаешь!» Жан больно толкнул меня в плечо. «Никто не понимает! Никто!» Он вновь ринулся к дверям, но Дегре успел повесить замок, а ключ держал при себе. «Моя любовь! Моя мечта! Моя! Моя!» Жан опустился на пол и протяжно заскулил. «Плохо дело!» Решил Дегре и оказался абсолютно прав. «Змея белобрысая, увижу! Своими руками удавлю!» Это ведь она монету пожалела, бесплатно отовариться решила. Она ж дурак уши развесил. «Что же делать?» — заломила руки Эмми. «Утром ведьму толковую поищем, опытную, чтобы в приворотах разбиралась». «Где ж такую найти?» — Дегре задумался. Эмми опять всхлипнула, а я внезапно вспомнила. «А кто-нибудь знает, что такое черный дракон и где он находится?» Название «Черный дракон» носила местная магическая корпорация. Там состояли только истинные ведьмы и маги, подтвердившие свою квалификацию перед самим королем, и личное знакомство с кем-то из них, оказывается, считалось весьма респектабельным. д е г р э до последнего не верил, что у заморашки, коей я в его глазах являлась, имеются там связи. «Ну, попробуй». С сомнением сказал он, разъясняя, как добраться. «Только учти, они с простым л ю д о м не сотрудничают. Слишком дорого берут. Нам не по карману. Мне обещали скидку? Тогда возьми у Эмми плащ. Хоть прилично выглядеть будешь». Послушавшись доброго совета и закутавшись чуть ли не до самых глаз, я направилась к черному дракону. Корпорация располагалась в огромном здании с ржавой дверью при входе. На ржавчине отчетливо выделялись кованые н крылья огромной летучей мыши, но, может быть, когда-то это был дракон? Подумав, что такая солидная контора должна располагаться в месте побогаче, я открыла дверь. И если снаружи все казалось простеньким, то внутри буквально кричало о благосостоянии, решив б о л ь ш е Никогда не делать преждевременных выводов, я направилась по длинному извилистому коридору, конец которого терялся в тканевых занавесях. А за ними, боже мой, это больше походило на бал-карнавал, чем на рабочий офис. Толпа дамочек в черных готических платьях заливисто хохотали. Им вторили мужчины в черных смокингах и белых перчатках, и те, и другие явно были нетрезвы. «Кого-то ищете?» Одна из ведьм направилась ко мне. «Добрый день, госпожа, мне нужна Алиё!» Как можно вежливее ответила я. «У вас назначено?» «Нет, но она разрешила прийти в любой момент». «Хорошо!» Ведьма кивнула. «Алиё сейчас принимает посетителя в отдельном кабинете». Она махнула рукой, указывая направо. «Идите туда, потом вверх по лестнице. Вам нужна последняя дверь. Не перепутайте, а то расколдовывать придется». «Время лишнее тратить». Клятвенно пообещав не соваться туда, где мне не рады, я направилась на поиски. Нужная лестница нашлась сразу, так же, как и череда однотипных дверей, за которыми велись деловые беседы. Подойдя к последней, услышала обрывки фраз. «Отменить невозможно, тогда я должен быть уверен, что все идет как нужно». «Не тревожьтесь, р ы н ь е мы держим ситуацию под контролем». «Если желаете, можете проверить самолично», — прозвучал в ответ голос Алийо. Я хотела постучать, но не успела. Створка резко распахнулась, и из кабинета вышел мужчина. Молодой, всего на несколько лет старше меня, светловолосый и очень привлекательный. Он замер с удивлением, разглядывая неожиданную посетительницу. «Добрый день», — я натянула улыбку. «Я ищу а л и о «София? Какими судьбами?» Ведьма выглянула из кабинета. «Неужто решилась кого-то приворожить? Заходи скорее». Она пропустила меня внутрь, а сама что-то шепнула мужчине и, вежливо попрощавшись, закрыла дверь. «Рада тебя видеть». «Извините, я сейчас мельком услышала. Вы назвали этого мужчину Рынье?» «Верно». Али ее бросила на меня пристальный взгляд. «Что ты еще услышала?» «Ничего, просто имя знакомое». — ответила я. — Это старший сын графа Бертрана Ренье. Вряд ли вы раньше встречались. — Кто знает, может, встречались, а может, нет. Мне захотелось еще раз увидеть блондина. Не от него ли я получила кнутом по шее? — Присаживайся. Ведьма указала на диван, стоявший в углу кабинета. — Кого привораживать решила? — Кто запал в душу? — Никто не запал, но помощь очень нужна. Я торопливо пересказала ситуацию с Жаном, а Лио слушала, кивала, в некоторых местах задавала уточняющие вопросы, а потом вдруг расхохоталась. «Ой, не могу! Красавица, говоришь, приходила!» Она хохотала так, что на глазах выступили слезы. «И ты лично ее видела? Ой, насмешила!» «А что не так? Светленькая, симпатичная, кокетливая!» «Не продолжай! Пожалуйста, не продолжай! Пожалей меня!» Алиё вышла в коридор и громко крикнула. «Тетушка, не ну уж! Загляни-ка на минутку, коли не трудно!» «Трудно? Мне никогда не трудно, детка!» Раздался звонкий голос в ответ. Ведьма вернулась, села на диван рядом со мной и приказала молчать. А через мгновение в кабинет вошла та самая красавица. «Что же ты, тетушка, не ну уж? Память теряешь! Не и н а ч е о т старости!» — сказала Алиё. Шнуровку для корсета обновила, а заплатить забыла. Не дело это. Вот, она указала на меня. Девушка пришла долг взыскать. Как нашла-то, удивилась красотка. Я ж ничем себя не выдала. Как это не выдала? Продавца приворожила. Так немного ведь, поверхностно. А если поверхностно, то почему он на людей кидается? Алиё сдвинула брови. «Тебе девятый десяток, а все мужиков охмуряешь, и хватит людям голову морочить. Снимай личину!» Красавица недовольно зыркнула в мою сторону, потом повела ладонью перед лицом и превратилась в морщинистую, беззубую старуху. «И деньги верни!» — грозно продолжила Алиё. «А то главе пожалуюсь, что ты ведьмовскую репутацию портишь!» — старуха скривилась. но вытащила из кармана мешочек с монетами и кинула его мне на колени. «Забирай!» Бывшая красавица ушла, а Алиё достала стеклянный флакон с чёрным порошком внутри. «Добавь своему ж а н у в питьё, вмиг в себя придёт», — сказала она, всё ещё посмеиваясь. «А на тётушку н е нуж не обижайся, она давно из ума выжила. Живёт тут из уважения за былые заслуги. Толку-то от неё никакого!» Я поблагодарила за помощь. Ведьма отказалась от оплаты, сказав, что ничего особого не сделала. Порошок готовится за две минуты, да, и приворот не сильный. «Спасибо вам!» — я улыбнулась. «Огромное спасибо!» — глупости какие! — отмахнулась она. «Но если все же хочешь отблагодарить, пообещай, что если когда-нибудь захочется обвинить меня в предательстве, Ты сто раз подумаешь, прежде чем это сделать. Странное желание, подумала я, но, конечно, согласилась. Возле черного дракона внезапно обнаружился крот. Он ковырял носком землю и насвистывал какую-то мелодию. Одним словом, скучал. О, заметил он меня. Какие люди в этом гиблом местечке! в е д ь м а решила стать... «Нет, за помощью приходила», — ответила я, вновь закутываясь в плащ. «И как, помогли?» «Помогли. Ну и славненько. Идем, провожу до дома». Крот покосился на монументальное здание. «Нечего тут одной делать, мало ли кого встретишь». «Вы что, специально меня поджидали?» «Нет, конечно», — совсем не искренне отозвался он. Сделав вид, что поверила, Я беззаботно улыбнулась и позволила увести себя подальше. Крот ничего плохого не делал и доверие еще не потерял, поэтому мы мило беседовали и обсуждали ситуацию с Жаном. Крот даже обмолвился, что молодому человеку давно следовало получить по носу от какой-нибудь красотки, чтобы почувствовал всю прелесть любвеобильности. Я склонна была согласиться. «Он неплохой, просто дурной», — подытожил Крот. «Вы много знаете про него, да вообще про всех. И про Дегре рассказывали, и про м а т л ю б у Сейчас вот про Жанна поведали. Я сделала паузу, и Эмми наверняка вам знакома». «Девица эта!» — мужик почесал затылок. «Знакома, конечно, вечно туда-сюда бегает». «Она вроде с рождения у Дегре живет, матушка ее кухаркой была». «Да, что-то припоминаю». Крот неожиданно пошел быстрее. Погодка сегодня славная, самое время для прогулки. И жрать охота, слышал, мясник телятину на продажу выставил, а горожане заподозрили, что не свежая. А с народом, сама знаешь, спорить не выйдет, вот и придется ему мясо выбросить, а я подберу. Костерок разведу, пожарю, мне это все сгодится. Ух, хороший обед будет! Рот говорил, говорил, говорил. Я кивала, поддакивала, а потом поняла, что он специально уводит разговор. Так может Эмми попросить? Едва получилось встрять в его словоблудие. Она, девочка добрая, поделится тарелкой супа. Зачем вам не свежую телятину есть? Не стоит, тихо ответил мужик и зашагал еще быстрее. Вернувшись в лавку, я первым делом побежала к Дегре. Он сидел в рабочем кабинете и просматривал отчеты. «Даже слушать не стали?» — спросил он, не поднимая головы. «С готовностью выслушали, посочувствовали и дали отворотное снадобье. Заметьте, совершенно бесплатно. и Еще за товар деньги вернули», — ответила я. «Зря вы во мне сомневались». И поставила флакончик и мешочек монет прямо перед ошеломленным взглядом Дегре. Но... «Как?» «Связи решают все». Мужчина покачал головой, потом осторожно забрал флакон и, поманив меня пальцем, направился к Жанну. «Как быстро подействуют?» спросил Дегре, поднимаясь по лестнице. Уверили, что моментально. Это хорошо, а то уже голова болит. Из комнаты Жанна раздавался вой. Несчастный влюбленный отчаянно желал воссоединиться с дамой сердца и делал для этого все возможное. Когда Дегре распахнул дверь, я заметила покореженные ставни, расцарапанные стены и разбитый вдребезги стул. «Что творишь?» — рявкнул Дегре как раз, когда Жан собирался разбить окно. «Вычту с твоего заработка, учти!» — он обернулся ко мне. «Что с порошком делать?» «В питье!» — я схватила стоявшую на столе кружку. «Сейчас принесу воды!» «Поспеши, пока он нас не покалечил!» «Мне понадобилась минута, чтобы добежать до кухни, наполнить кружку и вернуться обратно». Жан все еще стоял подле окна. Выглядел он б л е д н ы й и жалко. д е г р э выхватил кружку, высыпал туда порошок и протянул племяннику. «Пей! Я все время думаю о ней!» — хрипло сообщил влюбленный. «И что, это мешает выпить лекарство? Я не хочу, не хочу, не хочу!» Он скинул с кровати подушку и растоптал ее ногами. «Не хочу!» Дегре з а с к р и п е л зубами. «Жан!» — сказала я, стараясь придать голосу мягкости. «Жан, я приготовила чай специально для тебя. Вот он. Попробуешь?» «Не хочу!» «А чего ты хочешь?» «К моей любимой!» — незамедлительно ответил мужчина. И все его лицо осветилось, точно озаренное солнцем, вот только глаза оказались остекленевшими. — Хорошо, — кивнула я, — попей, промочи горло, и клянусь, я отведу тебя к ней, если потребуешь. — Правда клянешься? — переспросил Жан. — Самой страшной клятвой. Он медленно приблизился и взял кружку, а через пару глотков его глупая улыбка увяла, а взгляд стал осмысленным и разумным. «Прелесть просто! Это ваша магия!» – пробормотала я, наблюдая, с каким ужасом Жан оглядывает комнату и вспоминает все, что произошло за это время. «Ну что, герой-любовник, полегчало?» – мрачно поинтересовался Дегре. Обедали вместе. Жан постоянно бросал на нас виноватый взгляд, помог Эмми накрыть на стол, подвинул мне стул и смиренно выслушал отповедь Дегре. Тот не стал мелочиться, припомнил незадачливому родственнику все прегрешения, даже те, про которые вслух не стоило бы распространяться. «Извините», — Жан скомкал в руках салфетку, — «больше не повторится, клянусь!» «Одни клятвы у нас сегодня!» — Дегре прищурился. «Вон София тоже поклялась, обещала тебя к красотке доставить, коли пожелаешь. Ну как, осталось желание?» нет точно Я, конечно, виноват, но не специально же, пытался оправдаться Жан. Я жертва. Ты не жертва, ты дурак, сказал Дегре и стукнул кулаком по столу. И ты прав, больше такого не повторится. За прилавок больше тебя не поставлю, в избежание так сказать. А чем же я? Мало ли других дел. Склад в порядок приведешь, полки новые настругаешь. Сам, что ли, в продавцы пойдешь? — насупился Жан. — Нет, — Дегре поднялся. — Софию отправлю. Несколько секунд молчания, последовавшие за этим заявлением, показали, насколько неожиданным оно было, а потом Эмми радостно взвизгнула. — Ой, как здорово! — Почему Софию? Жан покосился в мою сторону. — Чужой человек ведь! В торговле разобраться не успела, с людьми не работала. Зато у нее связи полезные имеются. усмехнулся Дегре, и голова на плечах. А я переводила взгляд с одного на другого и не могла поверить во внезапную удачу. «Спасибо, вы очень добры». «Сочтемся». Дегре пристально взглянул прямо на меня. «Но учти, спрос будет большим». «Я не боюсь работы». «В этом мы уже убедились».